Глава седьмая. Когда я был в твоем возрасте, Акаша помолчал с минуту, затем дружески хлопнул Амара по плечу. Ладно, оставим это, сказал он. Амар был в этом кафе впервые. Ему нравилось здесь, как нравилось всегда все, если он находился в обществе Акаши. Мальчик молча осматривался, вдыхая свежий запах воды только что налитый в гнилую катку. Он ждал, что скажет Акаша, но тот только спросил, кофе или чаю. Мальчик поколебался, затем ответил, чаю. Акаша крикнул, эй, хозяин, одно кофе и один чай. Хозяин кафе суетился за маленьким прилавком в тени ниши, где блестел белый фаянс от Жака расцвеченный голубыми цветами. Аджак, Аджак — очаг в мавританских кафе, имеющий форму ниши, примечание автора. Он ничего не ответил, но тотчас же захлопотал, гремя посудой. Акаша сидел напротив Амара, спиной к улице. В кафе было немноголюдно. Хозяин принес кофе и чай. От почерневших, закопченных стен в зал падала мирная успокаивающая тень. Посетители изредка перекидывались одним-двумя словами. Не отрывая глаз от сверкающей муравейника улицы, Амар поднес к губам стакан обжигающего чаю, приправленного мятой, и долго вдыхал аромат золотистого напитка. Акаша вздохнул, улыбнулся. У меня тревожно на душе, сказал он. Амар поставил свой стакан. Я и раньше не был спокоен, продолжал Акаша, а теперь эти люди кишат в городе. Их нечего бояться, дитя. Акаша рассмеялся, но сейчас же вновь сделался серьезным. Да и прежде я не был спокоен, а вот с тех пор, как я увидел этих людей, точно тяжелое бремя давит мне на плечи. Смущенный тем, что неверно понял своего друга, Амар молчал. Акаша тоже умолк. Они невольно стали прислушиваться к ленивому разговору соседей, обрывки которого долетели до них. «Теперь на душе стало еще тревожнее», — сказал Акаша. Он оглядел темные стены, аджак, похожий на миниатюрный мавзолей, который сверкал белизной в полумраке кафе, посмотрел на высокий кипятильник, перевел взгляд на хозяина, сидевшего напротив, потом на Амара, и сказал, что у него в душе возникло какое-то новое чувство. «Ты веруешь в Бога?» — неожиданно спросил он Амара. «Я?» — запнулся мальчик и глянул в лицо Акаше. «Я сам не знаю». Сидевший рядом, коротенький человечек с густой бородкой захихикал. За ним стали смеяться и остальные посетители. Акаша и Амар одновременно обернулись и посмотрели на соседа. «Ты в самом деле не знаешь?» — переспросил Акаша. При этих словах взгляд его словно был устремлен в пустоту. Амар не ответил. Акаша опустил голову и замолчал. Мальчик озабоченно наблюдал полную света, движение и шума улицу, бурлившую за спиной его товарища. «Мне кажется, что я не владу самим собой», — заявил Акаша. Он произнес это сдавленным голосом, потом поднял глаза на Амара и громко добавил, «О, я ни в чем особенном не могу себя упрекнуть». «Я говорю вообще», — добавил он тише и продолжал. «Одной веры мало, чтобы душа была спокойна. Конечно, я бы хотел, я предпочел бы веровать и быть в ладу самим собой. Но вот я верую, а покоя нет». Внезапно он воскликнул содержанной силой, заставившей быстрее биться сердце Амара. Словно мне больше нечего делать в жизни. Именно так я чувствую, честное слово. Он устремил на Амара сверкающий взгляд своих черных глаз. Именно так. Амар почувствовал себя несчастным. Акаша тихо засмеялся. Больше они не разговаривали, замкнувшись в молчании, подобно постоянным посетителям кафе, которые могут часами сидеть рядом, не обмениваясь, ни единым словом. Спустя некоторое время они вышли. Люди сновали по улице, освещенной мягким светом. Город казался очищенным, выскобленным до чисто весенним солнцем. Амар продолжал думать о словах Акаши. Спокойные манеры ткача его ровные, сдержанные поведение внушали доверие. Кто знал? Сумасбродный характер рыжего, тот особенно ценил кроткий нрав Акаши. Амар видел, какое у того доброе сердце, но, несмотря на это, он не мог побороть охватившего его чувство беспокойства, вызванного словами Акаши. Навстречу им из толпы вышел старик в отрепьях, широким, изрытым оспой лицом, с длинной палкой, которую нащупывал дорогу. Слепой грыз краюху хлеба и время от времени взывал зычным голосом. «Будьте милостивы, братья, к бедному слепому!» Его мертвые глаза под красными распухшими веками казались злыми. На его морщинистом лице, обросшем густой грязной бородой, по которой стекала слюна, отражалось звериное отчаяние. А Коша столкнулся бы с ним, если бы палка слепого не задела его по ногам. Тогда он взял нищего за руку и вывел на более удобную дорогу. У ворот Бумедина была огромная толкучка. Женщины девочки расхваливали ковриги ячменного хлеба. Старьевщики разложили на земле всевозможные тряпье. Сказочники собирали в кружок зевак, и своим гортанным говором южан рассказывали о подвигах героев древности. В толпешной реале делали словные знаки прохожим, осторожны спекулянты, с опаской предлагая сахар, мыло, растительное масло, муку и другие продукты, которые выдавались только по норме. В это полное решение время здесь образовался настоящий черный рынок. Над кишащей толпой, которая не скрывала свои нищеты и, казалось, мало была ею озабочена, царили недоступные и безликие божества, полицейские, принадлежащие к другому миру, миру угрозы. Амар и Акаша походили по улицам и спустя некоторое время расстались.